«Я думаю о тех двенадцати миллионах рабочих, о которых ты только что говорил», — неожиданно произнес Антуан. «Что же, значит, ты записался в социалистическую партию?» Он сидел, склонясь над тарелкой, и не поднял головы даже тогда, когда вскинул глаза, чтобы взглянуть на брата. Жак увильнул от этого прямого вопроса, сделав неопределенное движение головой, которое могло быть принято за утвердительный ответ. В действительности он всего лишь несколько дней тому назад получил свой партийный билет. Только перед угрозой назревающих в Европе событий он отрешился от своей независимости и почувствовал необходимость примкнуть социалистическому интернационалу, единственной достаточно активной, достаточно многочисленной организации, способной вести успешную борьбу против войны. Антуан передал ему салат и спросил небрежным тоном, «Вполне ли ты уверен, мой милый, что твоя теперешняя жизнь в этом политическом окружении действительно соответствует...» «Твоим запросом, твоим литературным вкусом, наконец, твоему настоящему характеру!» Жак резким движением поставил салатник обратно на стол. «Несчастный, — подумал он, — он все больше и больше принимает наставительный тон отца». Антуан явно стремился говорить непринужденно, беспристрастно, Он помолчал немного, а затем уточнил свою мысль. «Признайся, ты действительно веришь в то, что рожден быть революционером?» Жак посмотрел на брата. Горько усмехаясь, он медлил с ответом. Лицо его постепенно принимало все более мрачное выражения. «Если ты хочешь знать, что сделало из меня революционера, — сказал он наконец, и губы его дрогнули, — «Так это то, что я родился здесь, в этом самом доме, что я вырос в буржуазной семье, что с самых юных лет я ежедневно имел перед глазами картину тех несправедливостей, которыми живет это привилегированное общество, что с раннего детства я испытывал как бы чувство виновности, соучастия». Да, острое сознание того что, ненавидя этот порядок вещей, я все же пользуюсь им. Он жестом остановил готового возразить Антуана. Задолго до того, как я узнал, что такое капитализм, когда я еще не знал даже самого этого слова, в двенадцать, тринадцать лет, помнишь, я уже восставал против того мира, в котором я жил, мира моих товарищей, моих преподавателей, наконец, нашего отца, и его благотворительных учреждений. Антуан в задумчивости перемешивал салат. «Боже мой! Общество, о котором ты говоришь, имеет свои органические недостатки, я первый готов это признать», — согласил он снисходительно, усмехнувшись. «Но вместе с тем это общество, которое в силу привычки продолжает, несмотря ни на что, вращаться вокруг своей извечной оси». «Нельзя же быть таким строгим. Это общество имеет свои хорошие стороны, свои обязанности, свое величие и свои удобства», добавил он с тем добродушным видом, который, больше чем его слова, был неприятен брату. «Нет, нет», — возразил Жак взволнованным голосом, — «капиталистическое общество не имеет оправданий». Оно установило между людьми нелепые, возмутительные отношения. Это общество, где все понятия извращены, где уважение к личности не имеет места, где выгода является единственным движущим началом и где мечта каждого — обогащение. Общество, где денежные тузы обладают чудовищной силой, обманывают общественные мнения подкупленной ими прессой и порабощают даже самый государственный аппарат. Общество, в котором индивидуум, трудящийся, сводится к нулю. Общество, так значит, прервал его Антуан, в котором также начинал закипать гнев, по твоему мнению, рабочие не пользуются ничем из продукции современного общества». Но в какой жалкой пропорции он ею пользуется? Нет, единственно кто ею пользуется по-настоящему, это хозяева предприятий и их акционеры, эти крупные банкиры, крупные промышленники, которых ты, конечно, представляешь себе в виде бездельников и жуиров, разжиревших от пота и крови народных масс и лакающих шампанское в обществе публичных женщин. Жак ни одним жестом не выразил своего возмущения. «Нет, которых я представляю себе такими, какие они есть, Антуан. По крайней мере, такими, какими бывают лучшие из них. Отнюдь не бездельниками, напротив, но жуирами, да, конечно. Ведущими жизнь, которая одновременно является и утомительной, и роскошной. Радостно утомительной и нагло роскошной». Жизнь полную до краев, потому что она соединяет в себе все доступные наслаждения, все радости, все развлечения, которые достигаются благодаря умственному труду, спортивной борьбе с конкурентами, а также темными делишками и азартной игрой и просто удачей. Все удовольствия, которые связаны с успехом, с общественным положением, с господством над людьми и вещами. Словом, Жизнь привилегированного класса. Разве ты станешь все это отрицать? Антуан молчал. Краснобайство, пробурчал он про себя, болтает глупец, прочищает себе глотку общими фразами. Тем не менее он прекрасно чувствовал, что раздражение мешает ему быть вполне справедливым и что проблемы, затронутые в разглагольствованиях брата, не могут быть оставлены без внимания проблемы думал он гораздо более трудные чем жак или ему подобные любители упрощений могут себе представить невероятно сложные проблемы для решения которых нужны негуманно настроенные утописты а крупные ученые великие хладнокровные умы вполне овладевшие научными методами жак закончил метнув в сторону брата свирепый взгляд капитализм конечно он в свое время был орудием прогресса но в наши дни в силу неизбежного хода истории он стал вызовом здравому смыслу вызовом справедливости вызовом человеческому достоинству да неужели воскликнул антуан и это все наступило молчание вошедший ли он переменил тарелки «Подайте сыр и фрукты», — сказал Антуан, — «мы сами себе положим». «Швейцарского или голландского?» — обратился он с вопросом к брату. Он говорил легким, непринужденным тоном. «Ни того, ни другого благодарю. Может быть, персик?» «Да, персик. Постой, я тебе сейчас выберу». Он умышленно подчеркнул сердечную ноту в своем обращении. «Теперь поговорим серьезно», — продолжал он после небольшой паузы, примирительным тоном, стараясь смягчить оскорбительный смысл своих слов. «Что такое капитализм?» «Должен тебе сказать, я отношусь несколько подозрительно к ходким выражениям, а в частности к словам, оканчивающимся наизм». Он думал смутить брата, но Жак спокойно поднял голову, Раздражение его мало-помалу улеглось, тень улыбки скользнула по губам. Одно мгновение он смотрел в сторону открытого окна, день постепенно угасал. Над серыми фасадами домов небо с каждой минутой становилось все темнее. «Что касается меня, — пояснил он, — когда я говорю «капитализм», я определенно имею в виду следующее... Известное распределение мировых богатств и способ их использования. Антуан немного подумал, затем одобрительно кивнул головой. Братья с одинаковым облегчением почувствовали, что их беседа становится менее натянутой. «Персик у тебя спелый? Может, хочешь сахару?» — спросил Антуан. «Знаешь ли», — продолжал Жак, не отвечая на вопрос, — «знаешь ли, что больше всего возмущает меня в капитализме?» то, что он отнял у рабочего все, что делало его человеком. Концентрация оторвала рабочего от родных мест, от семьи, от всего того, что придавало человеческий характер его жизни. У него вырвали почву из-под ног, его лишили всех тех естественных радостей, которые труд давал ремесленнику его превратили в безличное животное производителя в этом муравейнике, который называется заводом. Представляешь ли ты себе организацию труда в этом аду? Поистине бесчеловечное разделение между ручным, механическим и, как бы тебе это сказать, умственным трудом. Представляешь ли ты себе, чем стал повседневный труд, для заводского рабочего, до какого отупения он доведен в своем порабощении. В прежнее время тот же человек был бы искусным ремесленником, любящим свою маленькую мастерскую, заинтересованным в своей работе. Нынче он осужден на то, чтобы ровно ничего не представлять собой». Ничего, кроме механизма, кроме одной из тысячи мелких частей той таинственной машины, тайну которой он даже не обязан знать для выполнения своей работы. Тайну которая является достоянием меньшинства, опять-таки того же пресловутого меньшинства, хозяина, инженера, потому что образованные и компетентные люди всегда представляют собой меньшинство, черт возьми. «Человек стал совершенно обезличен, Антуан. Вот в чем преступление капитализма. Он сделал из рабочего машину, меньше того, слугу машины». «Полегче, полегче», — прервал его Антуан. «Прежде всего, это вовсе не капитализм, это машинизм. Не следует смешивать эти понятия. А затем позволь тебе сказать, что, по моему мнению, ты как-то странно драматизируешь действительность». По правде говоря, я не думаю, чтобы рабочих и инженеров разделяли столь непроницаемые перегородки. Большую частью между ними существует даже известная связь, согласованность действий, сотрудничество. Очень редко можно встретить рабочего, для которого его машина представляла бы тайну. Он не мог бы ее не изобрести, не может быть смонтировать, но он прекрасно понимает, как она действует и часто сам вносит в ее работу технические усовершенствования. Во всяком случае, он ее любит, он гордится ею, он ухаживает за ней и заинтересован в том, чтобы она хорошо работала. Штудлер, побывавший в Америке, очень занятно говорит об этом промышленном энтузиазме, который охватил там рабочий класс. «Мне также приходит на ум моя больница». Если хорошенько присмотреться, то не так уж она отличается от завода. Здесь также имеются хозяева и работники, умственный и ручной труд. Я являюсь своего рода хозяином, но уверяю тебя, что ни одно лицо, находящееся у меня в подчинении, будь то последний из санитаров, нисколько не напоминает слугу, в том смысле, в каком ты употребил это слово». Мы дружно работаем все вместе, имея в виду одну и ту же цель — выздоровление больных, каждый по мере своих сил и возможностей. Посмотрел бы ты, как они все бывают довольны, когда наши совместные усилия приводят к удачным результатам. Он всегда должен быть прав, — раздраженно подумал Жак. Между тем он сознавал, что крайне глупо положил начало спору, как будто бы основывая свою критику капитализма главным образом на организации и распределении труда. Стремясь сохранить спокойствие, он снова заговорил. «При капиталистическом строе возмутительным является не столько характер работы, сколько условия, создаваемые для работы». И, конечно, я возмущаюсь не машинизмом как таковым, но тем способом, каким привилегированный класс эксплуатирует машины единственно для своей собственной выгоды. Если бы мы захотели дать упрощенное представление о социальном механизме, то можно было бы сказать следующее. С одной стороны, небольшая кучка богатых людей, цвет буржуазного общества — Одни трудолюбивые и культурные, другие бездельники и паразиты, но во всяком случае избранники, обладающие всем, располагающие всеми возможностями, занимающие все руководящие посты и забирающие себе все прибыли, ничего не оставляют для масс. А с другой стороны, эти самые массы, истинные производители, эксплуатируемая сила, Огромное стадо рабов. Антуан весело пожал плечами. «Рабов? Да. Нет, не рабов», — заметил Антуан добродушно. «Граждан. Граждан, имеющих перед законом совершенно те же права, что и хозяин предприятия или инженер. Граждан, которые имеют одинаковые с ними избирательные права, которых никто ни к чему не может принудить» которые могут работать и не работать, в зависимости от своих аппетитов, которые сами выбирают свое ремесло, свой завод, которые меняют их по собственному желанию. Если они связаны договорами, то эти договоры были ими свободно приняты после совместного обсуждения. Разве таких людей можно назвать рабами? Чьими рабами? Или рабами чего? Рабами своей нищеты. Ты говоришь, как настоящий демагог, дорогой мой. Все упомянутые тобой свободы только кажущиеся. В действительности современный рабочий не пользуется никакой независимостью, потому что за ним гонится по пятам его нищета. У него есть только заработная плата, которая не дает ему умереть с голоду. И вот связанный по рукам и ногам, Он вынужден предлагать себя буржуазному меньшинству, которое держит в своих руках работу и устанавливает заработную плату. Ты говоришь, образованные люди, техники, всюду и везде в меньшинстве. Я это прекрасно знаю. Я совсем не имел в виду интеллигенцию. Но взгляни, как все это получается. Хозяин, если ему вздумается, предоставляет работу рабочему, который хочет есть, и за эту работу он платит рабочему жалование. Однако заработная плата обычно является лишь ничтожной частью прибыли, выручаемой от труда рабочего. Хозяин предприятия и его акционеры захватывают все остальное. С полным на то правом. Этот остаток представляет собой ту часть, которая принадлежит им как соучастникам в работе. Да, теоретически действительно остаток должен представлять собой ту часть, которая принадлежит хозяину за руководство делом или акционеру за то, что он любезно одолжил свои деньги. Мы к этому еще вернемся. А сначала сопоставим цифры. Сравним заработную плату с прибылью. В действительности оказывается, что этот остаток представляет собой львиную долю явно несоразмерную участию, принимаемому в работе. И этот остаток служит хозяину для укрепления и увеличения его власти. Из той части доходов, которую он не использует на свое благосостояние, на роскошь, он составляет капиталы, которые и вкладывает в другие предприятия, и которые разрастаются, как снежный ком. Именно из этого богатства, капитализованного за счет рабочего, и возросло в течение многих поколений всемогущество буржуазного класса, всемогущество, опирающееся на жестокую несправедливость, ибо, возвращаясь к сказанному выше, Наибольшей несправедливостью является неуказанная несоразмерность между тем, что капиталист получает как вознаграждение за свой вклад и заработком человека, отдающего свой труд. Самая явная несправедливость кроется в следующем. Деньги работают на того, кто ими владеет. Они работают сами по себе, так что владельцу не приходится и пальцем пошевелить. Деньги бесконечно порождают новые деньги. Задумывался ли ты когда-нибудь над этим, Антуан? Общество эксплуататоров, благодаря дьявольскому измышлению, называемому банком, нашло прекрасный выход из положения, чтобы покупать рабов и заставлять их в поте лица работать на себя. Рабов вполне надежных, анонимных и столь далеких, столь безвестных, что если хочешь жить в согласии со своей совестью, можно притвориться, будто ничего не знаешь об их мученической жизни. Вот она, вопиющая несправедливость. Этот налог, взимаемый с пота и крови самым лицемерным, самым безнравственным образом. Антуан отодвинулся от стола, зажег папиросу и скрестил руки на груди. Ночь подкралась так незаметно, что Жак уже не мог ясно различить выражение лица брата. «Ну, что же дальше?» — спросил Антуан. «Ваша революция должна все это сразу изменить, как по волшебству». Тон был насмешливый. Жак отодвинул от себя тарелку, удобно оперся локтем на стол и в полумраке дерзко взглянул на брата. «Да» потому что в данное время, пока он совершенно одинок, во власти нужды, рабочий беззащитен. Но первое социальное следствие революции будет заключаться в том, что он, наконец, получит политическую власть. Тогда он изменит базис общества. Тогда он сможет создать новые порядки, новый свод законов. Видишь ли, единственное зло... Это эксплуатация человек Надо построить мир, где такая эксплуатация была бы невозможна. Мир, где все богатства, которые сейчас неправильным образом захвачены паразитическими учреждениями, вроде ваших крупных промышленных предприятий и ваших огромных банков, будут пущены в обращение для того, чтобы все человечество могло ими пользоваться. В данное время бедняк, работающий на производстве, С таким трудом добывает свой прожиточный минимум, что у него не остается ни времени, ни сил, ни даже желания научиться мыслить, развить свои человеческие способности. Когда мы говорим, что революция упразднит пролетариат, то мы имеем в виду именно это. В представлении настоящих революционеров революция не только должна обеспечить производителю более свободное, более обеспеченное и более счастливое существование. Она должна прежде всего изменить положение человека в отношении труда. Она должна сделать самый труд более гуманным, с тем, чтобы он перестал быть притупляющим человеческие чувства игом. Рабочий должен пользоваться отдыхом. Он должен перестать быть только орудием производства с утра и до вечера. Он должен иметь время, чтобы задуматься над самим собой. Он должен иметь возможность развить до максимума, в зависимости от своих способностей, свое человеческое достоинство. Стать в той мере, в какой это для него возможно, а эта мера не столь мала, как обычно считается, настоящей человеческой личностью. Он произнес а эта мера не столь мала, как обычно считается, с убедительностью глубоко уверенного в своих словах человек, но глухим тоном, в котором более опытный наблюдатель, чем его брат, уловил бы, вероятно, нотку сомнения. Антуан этого не заметил. Он размышлял. «В конце концов, я согласен с тобой», — пошел он на уступки. «Если предположить, что все это осуществимо, но каким образом?» не иначе, как путем революции. Это означает диктатуру пролетариата. «Диктатура? Да, придется с этого начать», сказал Жак задумчиво. «Лучше сказать «диктатура производителей». Слово «пролетариат» так избито. Даже в революционных кругах теперь стремятся освободиться от старой гуманитарной и либеральной терминологии 48-го года. «Это неправда», — мысленно перебил он себя, вспомнив свою собственную манеру выражаться и словопрения говорильни. «Но мы к этому, несомненно, придем». Антуан сидел молча. Он не дослышал последних фраз, произнесенных братом. «Диктатура», — размышлял он. «Априори диктатура пролетариата не казалась ему неприемлемой сама по себе». Он даже без особого труда представлял себе, что она может возникнуть в некоторых странах, например, в Германии. Но она оказалась ему совершенно неосуществимой во Франции. Подобная диктатура, рассуждал он, не могла бы установиться просто автоматически. Ей понадобилось бы время, чтобы быть вполне уверенной в своей победе, чтобы утвердиться, чтобы добиться экономических результатов, чтобы действительно пустить корни в новых поколениях. На это потребовалось бы не менее восьми или десяти, может быть, пятнадцати лет упорной тирании, постоянной борьбы, репрессий, хищений, нищеты. Франция — страна граждан, склонных критиковать правительство, индивидуалистов, дорожащих своими свободами. Страна мелких рантье — где обычный революционер сохраняет еще незаметно для себя самого образ жизни и вкусы мелкого собственника. В состоянии ли Франция будет вынести в течение десяти лет эту железную дисциплину? Было бы безумием на это рассчитывать. Между тем Жак, словно закусив у дела, продолжал свое обвинение. «Порабощение, эксплуатация человеческого труда» капиталистической системой, прекратится лишь вместе с ее существованием. Собственнические аппетиты эксплуататоров никогда не будут знать пределов. Расцвет промышленности за последние 50-летие лишь усилил их власть. Все богатства мира являются предметом их вожделения. Потребность в завоеваниях и экспансии у них настолько велика, что отдельные фракции мирового капитализма, вместо того, чтобы подумать об объединении в целях всеобщего интернационального господства, дошли, вопреки вполне очевидной своей выгоде, до междоусобных раздоров, напоминая собой наследников из знатного рода, оспаривающих друг у друга родовое поместье. Вот истинная, самая глубокая причина угрожающей нам войны. Он все возвращался к своей навязчивой идее о войне.